Глава двенадцатая В тот же день, без четверти семь, Чарльз позвонил в квартиру мисс Лангтон. Маргарет открыла дверь и замерла на пороге. «Чарльз?» — голос выдавал недовольство. Дверь в гостиную она оставила открытой. Чарльзу бросилось в глаза белее красок, темно-красные занавески, яркие диванные подушки. Свет обрисовывал четкий силуэт Маргарет в черном платье. Она продолжала держать дверь и не впускала его. «Ну», — сказал он, — «теперь когда ты убедилась, что это я, может, войдем?» Маргарет опустила руку, повернулась и прошла мимо стола к камину, нагнулась и подбросила сову угля. Чарльз вошел и закрыл дверь. Он сгорал от нетерпения. Ему так хотелось посмотреть на нее, заглянуть в лицо. Маргарет распрямилась и резко обернулась. Чарльза поразили ее бледная утонченность и глаза цвета густого янтаря с темными искрами на фоне этой бледности. Она изменилась. Горе изменило ее, и все-таки это была прежняя до да боли знакомая Маргарет. «К сожалению, я не могу пригласить тебя остаться. Я только что вошла, мне нужно приготовить ужин». «Знакомый дух враждебности», — сказал Чарльз. «Вообще-то я пришел, чтобы пригласить тебя пообедать, сходить куда-нибудь потанцевать или посмотреть шоу. Что захочешь». «Да, она изменилась. Он предполагал, что сам тоже изменился, но Маргарет не должна была так сильно меняться. Линии щек и подбородка слишком четкие». Глаза слишком большие. Они кажутся темнее из-за того, что она такая бледная и к тому же одета в черное. Сквозь злость в нем стало проявляться какое-то другое чувство. «Фредди сказал мне, где ты живешь, Маргарет. Я пришел сказать, что я очень сожалею о ней. Арчи мне рассказал. Я не знал?» «Да, я не могу об этом говорить. Где ты видел Фредди?» «Он с кем-то обедал в Люксе, я пока еще не перебрался на Торнхилл. В отеле Люкс кипит жизнь, и я подумал, не сходить ли нам туда пообедать?» «Нет», — сказала Маргарет. «Послушай, будь рассудительной хотя бы раз. Перемена пойдет тебе на пользу. Давай на один вечер присыплем песочком топор войны. Не надо его закапывать, просто отбросим предрассудки. Как сказали бы законники, в конце концов человеку положено обедать». Маргарет смотрела на него большими темными глазами, и ему казалось, что они насмехаются над ним. «Дорогой мой Чарльз, я не обедаю, я ужинаю. Если мне очень захочется есть, я съем яйцо или сардинку. Если не захочется, возмутительно», — сказал Чарльз. «Пошли обедать, по-настоящему обедать». «Нет», — отказалась Маргарет, но уже не столь решительно. Ночью она горько плакала, — И от этого весь день чувствовала себя слабой и озябшей. Но сейчас настроение начало меняться. В ней нарастало непреодолимое желание вырваться из того унылого круга, к которому скатилась ее жизнь. Перед ней стоял Чарльз. Он принес с собой прежнюю жизнь. Его голос, его дразнящие, смеющиеся глаза, его бодрый дух возвращали жажду жизни, былое наслаждение сотнями вещей, которых она теперь была лишена. — Пошли, — сказал Чарльз. Он смягчил тон, посмотрел ей в глаза. Она перестала сопротивляться. — Почему бы и не отступить на часок? Есть, пить, веселиться, танцевать до упаду, а завтра будь что будет. — Ну? — сказал он. — У тебя есть время одеться? Он через плечо посмотрел на часы, стоявшие на камине. Красивая вещица из ярко-зеленого фарфора, с веночком из пестрых и золотых цветов. Они с Маргарет купили ее в старой лавке в Челси, и он подарил ей эти часы на девятнадцатилетие, за месяц до того, как они обручились. Стрелки показывали без четверти семь. Он еще раз спросил. — Ну, ты идешь? И увидел, что на ее лицо возвращаются краски. Неожиданно она засмеялась и взяла часы в руки. Он удивленно следил за ней. Что это она собирается делать? А она открыла часы и стала переводить стрелки назад. Они вращались с легким жужжанием. Один, два, три, четыре оборота. И с последним оборотом она уже была той, юной, сияющей, Полный сил Маргарет, какой была в свой девятнадцатый день рождения. «Что ты делаешь?» — улыбаясь, спросил он. «Перевожу часы на пять лет назад», — сказала она. В ее голосе слышался вызов. Пять лет уносили их к тем временам, когда еще не было того, что Чарльз назвал бы эпизодом. Тогда они были просто соседи, друзья, виделись каждый день. И эти дни были заполнены общими интересами, занятиями, развлечениями, ссорами. — На пять лет? — она кивнула. — Да, на пять. — По рукам? — Иди одевайся, — сказал он. Во время обеда Чарл старался во всем ей угодить. Постепенно он узнал, как Маргарет жила эти четыре года и был очень удивлен тем, что она работала все это время, хотя до смерти матери жила на Джордж-стрит. «Фредди очень боялся, как бы я не подумал, что вы поссорились!» Он засмеялся. «Как можно поссориться с Фредди? Неужели это кому-то удавалось?» «Не думаю». «А как же ты?» «Мой дорогой Чарльз!» «Нет, а все-таки!» «Если даже это так, то это не твое дело!» Он призадумался. «Я так не играю!» «Сейчас мы вернулись на пять лет назад, и я подумываю о том, чтобы сделать тебе предложение. Я считаю, что это мое дело, потому что, видишь ли, если девушка поссорилась с отчимом и ушла из дому, нужно заранее узнать почему, пока не сделала нарковой шаг». Маргарет цепилась в край кресла. И ей показалось, что лампы в длинном зале покачнулись, а комнату заволокло серым туманом. Она сидела, не шелохнувшись, пока туман перед глазами не рассеялся, и тогда увидела, как Чарльз наклонился к ней через стол, злобно, но в то же время обаятельно улыбаясь. «А как ты играешь?» — спросила она. «Нельзя, знаешь ли, идти по двум дорогам сразу. Если у нас время сегодняшнее, то это не твое дело. А если пять лет назад...» Ее голос надломился, и с нервным смешком она закончила. «Так вот, если у нас пять лет назад, то я не уходила из дому». «Опять это твои трюки», — раздраженно заметил он, но увидел, что она побледнела, и на какой-то миг ему даже показалось, что она теряет сознание. После обеда они танцевали в знаменитом золотом зале. Маргарет танцевала очень хорошо. Какое-то время они молчали, видимо, оба вспомнили, как последний раз танцевали за неделю до свадьбы, которая так и не состоялась. Чарльз нарушил молчание. Память опасная штука. Все эти старые мелодии мертвы, как дверной гвоздь. Я не помню их название, а ты? Последнее называлась «Я не против быть один, если я один с тобой». А это? Они были рядом с оркестром. Молодой певец, обладатель пронзительного тенора, громко и гнусаво прокричал. «О, бэби, будем вместе!» «Возмутительно!» — сказал Чарльз. «Эти ребята рвут страсть клочки». «Ты счастлива, я счастлив!» — надрывался певец. «В сущности, эти слова написаны про нас?» — сказал он. «Хочу поблагодарить оркестрантов. Пойдешь со мной?» Маргарет засмеялась. «Нет, не найдет, не надейся!» Ты не сможешь меня разозлить такими выходками. Не получится. Точно? Точно. Тогда давай поговорим о том, как будем переплывать канал, или как полетим на огненную землю, или о чем-нибудь таком же приятном и безопасном. Маргарет опять засмеялась. В ее глазах заплясали темные искры. У меня есть уборщица, она приходит раз в неделю, и тогда я считаю себя богатой». Так вот, она говорит, что полеты не очень-то приятны и не подходят для дамы, если она считает себя дамой. Сегодня она сказала, что порядочные люди не могут проводить дни и ночи с пиратами. Она просто клад. Если бы я могла себе позволить слушать ее каждый день, это меня бы очень утешало. Разве тебя нужно утешать? И разве это непременно должна быть уборщица? Начался следующий танец, и они влились в толпу. Маргарет не сочла нужным ответить на последнее замечание. Молодой певец ринулся в атаку. «Станем голубками!» Очень занятная песня, а танец? «Не соскучишься. Ты только посмотри, какие трюки выделывает этот парень!» «А ты так умеешь?» «Да что ты! Тогда давай попрактикуемся!» Он проводил ее домой, и только когда они уже стояли на темной лестничной площадке, сказал часы вернулись обратно и я хочу тебя спросить уже поздно я пойду да уже поздно но я все таки спрошу четыре года назад ты не дала мне такой возможности почему ты так поступила маргарет он слышал как она затаила дыхание и скорее почувствовал чем увидел что она отступила на шаг я не могу тебе сказать почему не могу и все Все кончено, умерло и похоронена Ее голос стал низким и глубоким. всё прошло. «Не думаю», — сказал Чарльз. Маргарет с отчаянной силой воткнула ключ в замочную скважину. «Все прошло», — сказала она. Дверь между ними со стуком захлопнулась.